Сокровище то, что ищут долго и далеко, а оно валяется под ногами. Равиль Алеев. Трион. Разорву! Ненавижу! Я метался по тренировочному залу круша манекены. Гвардейцы, оценив мое душевное состояние, уже через полчаса предусмотрительно рассосались с малого круга. Оставив в качестве безмолвных жертв железных, усиленных магическими плетениями болванов. Правда, подозреваю, что я их скоро доломаю окончательно. Все же после восстановления мои силы существенно взросли. А вот контроль над даром, если говорить откровенно, стал просто отвратительным. Тело автоматически отрабатывало тренировочный комплекс, а мысли снова бежали по кругу, найтись, пытаясь найти выход. Как бы не хотел свалить все свои текущие проблемы на поиски белобрысца Вадима Урда, Я четко осознавал, что Кертендерсент выложился по полной, воссоздавая мою искорюженную межмировым порталом ауру. Хоть он и не вызывает у меня теплых чувств, но этот Демиург – истинный творец, для которого его работа является смыслом жизни. Однако опыта и знаний, чтобы в точности повторить рисунок моей ауры, у него не хватило, а может сделать подобное и вовсе было невозможно. Вместо этого он с помощью Лейны сплел мне ауру настоящего творца универсал, Ведь, несмотря на молодость, парень оказался невероятно талантливым. Вроде живи и радуйся. Вот только, как выяснилось чуть позже, помимо плюсов в этой ситуации оказалось и немало минусов. Проблемы признёс резко усилившийся дар. Свои магические навыки защиты и нападений я нарабатываю веками. За эти годы они стали безусловным рефлексом на любую угрозу, я реагирую автоматически. А теперь представьте, что вместо обычного щита, благодаря усилившемуся дару, я создаю сметающий все на своем пути ураган, а пытаясь разжечь костер на привале, вызываю огненный шторм. Еле зашу... затушили. В результате приходится крайне аккуратно учиться всему с нуля. Постоянно контролировать не только каждое свое движение, но и мысли, чтобы, забывшись, в невольном раздражении не натворить бед. Силь нужно было отложить все свои дела, обучая меня хотя бы азам и основам. Никому не хотелось, чтобы темно-эльфийская столица превратилась в подземелье от моего случайного чиха. Если учесть, что при этом приходится выполнять свои прежние обязанности, мотаться по всей стране, проверяя гарнизоны, участвовать в Совете Старших Домов от имени Дома Эрсвит, присутствовать на различных приемах и встречах с посольствами сопредельных стран, демонстрируя добрым соседям живого и здорового наследника, то становится понятно, что времени на собственное развитие остается катастрофически мало, а жить я вынужден в постоянном напряжении. Рот Шаррен и так немного пострадал от моей глупой выходки. Не хватало только давать врагам короны дополнительные рычаги воздействия. К тому же для полного счастья добавились эмоциональная нестабильность, словно я малолетка, только вступающая в возраст плавал в В общем, восстановление выжженной практически до нуля Аллы дорого мне обошлось, и до сих пор продолжает аукаться в самые неожиданные моменты. Прогнувшись, Уклонился от выпада противника и в сердцах рубанул клинком вдоль груди манекена, разваливая над его на две части, параллельно непроизвольно нанося удар с сырой силы. Не сдержался. Трэш. Контура на чисто, И этот теперь восстановлению не подлежит. Да, похоже, станет в малом круге еще одним учебным пособием меньше. Спасибо за это точно не скажут. Зато мне определенно полегчало. Как же все это бесит, когда продуманные и нераспросчитанные планы рушатся из-за какой-то мелочи. И ты вынужден вежливо улыбаться сопернику и смотреть вслед уезжающей диали, упуская шанс, которого дожидался полгода. Хриш. Трэш фарфрах. Наверное, не стоило тянуть время, ожидая, когда она сама придет с обещанными хранами. Лина всегда держала данное слово, так что я был уверен. Учебные материалы для творцов-универсалов она с Эдема Вот только мне и в голову не приходило, что из-за вовремя, появ... не вовремя появившихся проверяющих из Академии, храна она просто перекинет в мои покои с малышом. И где теперь мои персональные уроки, на которые у меня были такие надежды? Эта демоновая девчонка опять спутала все карты. Надо было хватать ее сразу, как приехала, и никуда не отпускать. Да поздно теперь. Вообще, было почти по-детски обедно обнаружить в комнате шкатулку с хранами и с коротенькой запиской с ли, извинениями от Лены, С пояснением, что все об обучении об учении расскажет силь, Она уезжает с друзьями на водопады. И все потому, что они очень неожиданно вытащили не Роседема и теперь не хотят встречаться с проверяющими из Академии. Рыкнув полоснул полоснул по последнему манекену и удовлетворенно осмотрел поле боя. Хотя правильнее сказать побоище, за спиной раздались ленивые аплодисменты. — Сирин. — А этому что здесь понадобилось? Высокомерно вздернув бровь, ответил легким, почти незаметным кивком. — Злишься? — слонив голову к плечу, мягко поинтересовался советник отца. — Ты пришел, чтобы спросить меня об этом? — насмешливо уточнил я. — Потанцуем? — в руках рушера льдисто сверкнули парные клинки. — Да, именно то, что сейчас мне необходимо. Подарив противнику кровожадную умылку, пинков пинком отбросил с круга останки последнего манекена и вежливо склонил голову в древнем церемонном приветствии. — Буду счастлив скрестить клинки. И все же что-то здесь забыл, не удержавшись, полюбопытствовали, окидывая взглядом зерушенную и чуть взмокшую фигуру советника. Мы расслабленно сидели на древней пощерпленной каменной скамье возле стойки с учебным оружием и с некоторым удивлением рассматривали разгромленный тренировочный зал. В косых лучах заходящего солнца, заглядывающего сквозь, сквозь высокие витражные окна, помещение выглядело так, Словно тут прошла оручья орда вместе с кибитками обоза. Вот это мы поспаринговали. Четыре с половиной часа непрерывного поединка с одним из сильнейших соперников вымотали меня до состояния распластанной медузы. В вертикальном положении я держался только на остатках гордости, зато голова была ясной, как никогда. Пожалуй, стоило бы сказать Рушеру спасибо, вот только я был. Уверен, что он появился здесь не просто так и получил от боя не меньшим удовольствием. Узнал, что тот бой стоишь, и не смог удержаться, усмехнулся Сирин, откидываясь рядом на стену. Всего одна привычка? Причина? Не похожа на тебя? Не одна. Еще мне этот дворец нравится. Я привык к своим покоям и слишком долго собирал коллекцию старинных рукописей, оружия и гравюр, поэтому мне совершенно не... Хочется, чтобы ты в припадке бешенства снес все вышеперечисленное вместе с остальным городом. Неконтролируемым выбросом силы. Я умею сдерживаться. Да? Из-под ресниц насмешливо сверкнули фиалковые глаза. Тогда что здесь сейчас было? Сирием. Время? Вздохнул старик. Все, что тебе нужно, это время. Да вот его только у меня и нет. Невольно стеснув клинки из трудов, удержав в себе длинную весьма точно описывающую ситуацию Тираду, отозвался я. Да, именно в этом и состоит основная проблема. Я не успеваю. Полученный дар требует даже не лет, а как минимум десятилетий для своего украшения и развития. Вот только вместе с Леной Наларелло пришли изменения. Как объяснила Тиль, Мирн заинтересовались на Эден. А внимание Совета 13 никому и никогда не приносил ничего хорошего. В общем, с учетом того, что сейчас происходит, десятилетия на обучение у меня просто нет. В результате я оказался в отвратительно подвешенном состоянии. Своими старыми навыками толком воспользоваться уже не могу. А творцом, а даром творца еще не могу. Врагу не пожелаешь. Серин с интересом наблюдал как от злости у меня ходят желваки. Несмотря на самые теплое отношения между нами, Этот дроу. Несмотря на самые теплое отношения между нами, этот дроу, один из немногих. С кем можно припустить ледяную маску, наследника и побыть собой, показывая истинные эмоции. Знаешь, мне кажется, что ты просто неправильно оцениваешь ситуацию. Спокойно произнес он. Поясни, а то я твоя, <coughs> а то твоя мысль так глубока, что я ее не понимаю, не сдержался я. Ну-ну, не злись. Я имею в виду, что ты рассматриваешь случившееся с свиньинутной точки зрения, словно обычный человек, заразился у своей идеали с скоротичностью бытия. Сирин, обойдемся без подколока, и так Достойный советник вздохнул, взлохматил свою и так потерявшую форму косу и мягко, словно ребенка или душовно на больному, пояснил. Я пытаюсь тебе сказать, что случившееся благо, да, изменение уровня твоего дара и произошло не в самое удачное для, для Ларелы время. Но проблема так рано или поздно закончится, а дар останется. К тому же есть те, кто готов тебе помогать в его развитии. Так что прекрати психовать и просто учись всему, чему тебя готовы учить. Это не все, что... ты же понимаешь. А, ты про Лейна? помочившись, отозвался Рашар, Блаженно подтягиваясь и снова расслабленно прислоняясь плечами к стене. Да, я про Лейна. Как мне кажется, здесь ничего не изменит. Как она от тебя бегала, так и будет бегать. Ты слишком давишь. Что значит давлю? Возмутился я, моментально выныривая из усталой меги. Да я на ней жениться готов. Она моя. А я не понимаю, что еще нужно. Трэш. Я же знаю, что она по мне с ума сходит. Такой не скроешь, чего и не хватает. Ты постоянно забываешь о том, насколько она отличается от женщин нашего мира. Она другая, тем и нравится. Я это отлично понимаю. Да ничего ты не понимаешь, вздохнул Сирин, словно уже устала объяснять мне элементарные вещи. Она не просто другая. Эта девушка воспитывалась в совершенно иной среде где женщина не только и не столько мать и жена. С нашей точки зрения, родной мир Лейны совершенно порочен, поскольку вбил ей в голову мысль, что она равна мужчинам, что может защищать и обеспечивать себя сама, учиться работать, принимать решения, быть свободной. Даже на наши магички, как бы сильны они ни были, стараются найти себе покровителя, явного или негласного, неважно. А Лейна самостоятельна. И любую попытку втиснуть ее в привычные нам рамки воспринимает, как покушение на свою свободу. Сирин, ты тоже, похоже, заговариваешься. Любая женщина будет счастлива выйти за уж за обеспеченного, умного и сильного мужчину. А я к тому же не просто аристократ, а наследник трона. Покажи мне ту, что откажется стать будущим королевой. К тому же покушаться на ее свободу я не собираюсь. Она вполне может заниматься любым выбранным делом, развивать свой дар. Королевству это только на пользу пойдет. Можно подумать, я ее собираюсь в башни и на цепь посадить. Кажется, перед своим прыжком в портал ты именно такую мысль и высказывал. Нехидно отозвался советник. Я невольно фыркнул. Но, подумаешь, в сердцах выдал, да эта девчонка и святого себя выведет. Сирин бросил на меня какой-то разочарованный взгляд и покачал головой. Он что, действительно собирался убедить меня в правдивости своих измышлений? Ну, тоже спасибо. Мне совершенно не хочется стать объектом его очередного розыгрыша. В конце концов, не верит же он сам в тот бред, что тут наговорил. К тому же, будь он прав, Леня не стала бы надевать брачные браслеты Белобрысова Деморда, в том, чтобы защититься от Совета Тринадцати. Один этот факт полностью перечеркивает его теорию. С трудом собрав себя в кучку, поднялся, машинально отвесил краткий цереминальный поклон, поблагодарил за поединок и, подхватив клинки, отправился в свой покой. Завтра с утра очередное собрание Совета Старших Домов. Надо как следует выспаться перед встречей с этим водичным клубом. Лейна, странный дом, слишком обыкновенный для этого необычного места. Опустив ставшие уже привычно монолитными мысленные щиты, потянулась к ребятам. Опасно? Пробуем. Делаем вид, что ничего не заметили. Значит, все же пробуем. Ну да, выживем, похоже, в любом случае, сильной опасности не чувствуется. Переглянувшись, вынырнули из Дайтен и вернулись к костру и умирающим от любопытства эльфам. Пересказ наших выводов много времени не занял. Тор и Дарьель радостно подтвердили, что тоже хотят поучаствовать в поисках клада. Да, не нарваться бы только на какую-нибудь хитрую спящую защиту или прокля... проклятие. Ничему собираться, только подпоясаться. Лагерницы мы свернули за пару минут притюшив костер, развеяв диваны и бросив рыбью требуху поближе к лесу. Уверена, там найдутся на нее желающие. Понятно, что вырезали мы кусочки повкуснее, но все равно как-то не ожидала, что мы умудримся в пятером, ну, в шестером считаем малыша слопать полторы огромной рыбины. Пара оставшихся нетронутыми вычищенных тушек повисла в воздухе за моим плечом, подхваченная жгутами силы. Это мы завтра дойди лениво перебрасываясь с друзьями предположениями о потенциальном кладе, отправились обратно к охотничьему домику. Судя по всему, вымотались до предела сегодня даже эльфы. Так что, как бы не хотелось начать поиски именно сейчас, вряд ли это будут силы. Вряд ли будут на это силы. Впрочем, полагаю, ничего ужасного с нами не случится. Весь не одно тысячелетие отдыхал Синьиатайр от Свит. И вроде никаких страшных историй о таинственной пропаже родственников, в летописях не было, но специально у Тора уточнили. Спальню я выбирала себе с умом. Большое окно смотрело на юг и было объединено с выходом на общую для всего этажа крытую балюстраду, тянувшуюся вдоль фасада здания. Угловые покои, которые удалось столбить, имели отдельную ванную комнату и гигантскую, словно вертолетная площадка, кровать под балдахином. Судя по размерам, Она была рассчитана на шведскую семью великанов. Не удержавшись, скинула обувь и несколько минут блаженно прыгала на одном, на этом огромном батуте, словно пятилетний ребенок, под конец упав на кровать всем телом и раскинувшись морской звездой. Уф, хорошо, но тяжко, все же не стоило столько лопать. Мысленно представив необходимые мелочи, подхватила появившуюся в воздухе стопку полотенца сунул ноги в смешные мягкие тапочки заячьими мордами и отправилась в ванную. Конечно, предвидя, что в будущем придется попутешествовать, мне еще в академии пришлось в голову научиться всем необходимым для любого скитальца магическим плетением. Так что после своих неоднократных, хоть и невольных купаний в озере, я еще на берегу высушила и вещи из себя, но, поверьте, с полноценными банными процедурами это не сравнится. В огромной мраморной ванне которая скорее была бы небольшим бассейном, я с огромным удовольствием пробултыхал с добрых полтора часа. К счастью, всевозможных косметических средств под стадисом здесь было бы избытке, и в очередной раз экспериментировать, пытаясь воссоздать земные аналоги, не пришлось. Наконец, завернувшись в большое пушистое полотенце, сонно вползла в комнату и обалдела настолько, что чуть не выронила свою единственную одежду. «А ты что тут делаешь?» Удобно расположившись на кровати, кертен, чью наготу прикрывали лишь темно-синие пижамные штаны, преувеличенно удивленно вскинул бровь. Кер... Керри, это не смешно. Сегодня был тяжелый день. Я устала и хотела бы отдохнуть. В общем, вали в свою комнату, мне до не пикировок. Раздраженно выдала я и направилась к своему ложу. Нет, я, конечно, догадаюсь, что со временем народ сползется в моей покой. «Но не в первый же вечер!» Лин, ну ты же понимаешь, что здесь может быть опасно!» «Подозрительно мягко прожурчал мой женишок. Будет лучше, если мы не станем разделяться!» «Не смешно! Не знаю, что ты додумал, но мне сейчас не до игр. Я хочу переодеться, лечь в постель и нормально выспаться. Так что топай в свою комнату и не зли меня. А то прокляну чем-нибудь неснимаемым. Тебе импотецу или выберешь сам...» Что-то поскромнее, вроде страсти коллекционированию коллекционирования драконий, драконий, драконьих фекалий. «А, — А оселишь? — смыхнул Деменок. Я подарила... Я одарила парня очень добрым и ласковым взглядом, под которым он почему-то зябко передернул плечами. Лена, ну правда, вдруг здесь опасно. А ты уж не обижайся. Самый необученный член нашей команды, несмотря на силу своего дара. Я что, не могу о тебе беспокоиться? — Можешь, но лучше делай это в своей комнате. А со мной малыш переночует. Не стоит переживать. Моя рука недвусмысленно указала на дверь. — Керри, выход там, если забыл. Вышеупомянтый сельфинг, отдуваясь и как когтями по плитам пол, выполз из-под кровати, раскрыл пасть, вывалил длинный розовый язык и уставился на демюрка насмешливыми зелеными глазами. Кертен перевел взгляд с хранитель на меня, убедился, что менять свое решение я не собираюсь, и тихо рыкнул, явно мысленно костеряна в села Денис, невесту. Потом раздраженно ударил кулаком по кровати и одним плавным движением соскочил с ложи. Я невольно залюбовалась. Красивый все же, нахаленыш. И щиты на мыслях просто твердокаменные. Дверь за демиургом. Давно закрылась, а все еще продолжала тупо на нее смотреть. И что это вообще такое было? Малыш, довольно вздохнув, вскарабкался на постель и, развалившись во всю ширь, блаженно прикрыл глаза. Ну да, поели, можно и поспать. Отложив все размышления о сегодняшних странностях, но потом сбросил полотенце, быстро переоделась в пижаму и нырнула под одеяло. Ой, хорошо, вот такая Попытки зарыться поглубже в подушке, спрятавшись от настырного солнечного лучика, оказались провальными. Вздохнув, открыла глаза и обешенно посмотрела на полетнему яркое солнце. Вот где облака и тучи, когда они, вот где облака и тучи, когда не нужны, в кои-то веке собралась выспаться. Впрочем, мы же сегодня планировали обследовать охотничий домик. Настроение резко подскочило вверх, вытаскивая меня из-под теплого одеяла и сладко сопящего из ножей малыша. Откормила слоненка на свою голову, за ночь все нижние конечности отлежал. Умыться и собраться было минутным делом. Сельфик лениво, приоткрыв глаз, следил за моими передвижениями по комнате, но составить компанию не спешил. А если так? Похоже, завтракать ты не хочешь? Спустя мгновение малыш уже приплясывал у входной двери передавая по, ментальным, по ментальной связи откровенное нетерпение и укоризненно, глядя на замешкавшуюся с хозяйкой. — А может, все-таки на диету сядем? Задумчиво уточнила я, окидывая взглядом во тушку. А то такими темпами кто-то скоро и на кровать влезть не сможет. Меня окатило волной возмущения а перед мысленным взором предстал исхудавший, пошатывающийся на ветру одер, в чертах которого слабо поглядывал сходство сельвинг в фельдвину. Малыш, решив подкрепить воздействие, подскочил, уцепился зубами за полу охотничьего костюма и поднял меня к выходу. Рассмеявшись, я потрепала хранителя по пушистому затылку и шутливо подняла руки, сдаваясь. — Ладно, ладно, пойдем завтракать. Никаких диет, обещаю. Больше, большое, в добрых 50, 50 квадратных метров помещения даже язык как-то не проворачивался назвать банальной кухней. Ряд очагов, ларей и шкафчиков, брызжущие яркими солнечными зайчиками медные котлы и чугунные сковородки, подвешенные на взбитых в стены крюках. Широкий массивный стол с парой скамей и три окна, освещающие все это великолепие. На кухне обнаружилось Неразлучная парочка моих приятелей-эльфов. На столе валялся старый кожаный тубус, украшенный медными пляхами, а ребята, потягивая горячий исходящий ароматным медвяным паром травяной напиток из глиняных кружек, склонились над какими-то старыми листами пергамента, периодически тыкая пальцами в разные точки и тихо о чем-то споря. Доброе утро, улыбнулась я. «Привет, Лейна, а мы карту нашли, вот думаем». — Где здесь можно что-то спрятать? — отозвался Дарьей. Тор налил пустую чашку горячего местного чая, похлопал по скамье справа от себя. Вот только устроиться там я не успела. Малыш, возмущенно и обиженно совсем по щенячьим, Ну да, я ж ему завтрак обещала. Вздохнув, открыла ларь с наложенным плетением стадиса, в котором мы вчера сгрузили оставшиеся с рыбалки добычу. Вытащила здоровенный кусок рыбного филе и выложила большой медный стадис. Теперь можно не отвлекаться. Я уселась рядом с друзьями, рассматривая старый хорошо сохранившийся пергамент. Светло-коричневателяющая кожа несла на себе следы времени: царапины, неровные темные разводы от высохших пятен влаги, пару подпалин, но при этом план дома и окрестностей просматривался просто отлично. Я даже призрачно морилась от удовольствия, словно в детстве оказалась когда мир ощущается чем-то огромным, непознаваемым и наполненным чудесами. Казалось, я сейчас начну подпрыгивать от нетерпения, ощущения тайны и азартного желания ее разгадать. Я чувствовал себя Джимом Хокинсом из острова сокровищ, нашедшим карту клада. Осталось только отыскать на рисунке заветный крестик. Разобрав чертежи, мы уткнулись на сами каждый свой лист, обращаясь, общаясь в основном невнятными междометиями. «Лейна?» Вдруг неуверенно позвал Тор. «Что? Что нашел?» Оторвалась я от своей части карты. «Нет, я о другом хотел спросить». Дроу помялся и, решившись, поднял на меня глаза. «Что у тебя с этим картеном? Я думал, что у вас фиктивная помолвка». Тарен, вот нашел же время, и что ответить?» «Я вот тоже так думала. Для меня фиктивно. А вот Керри, странно он в последнее время. Ты ему нравишься? Удивительно спокойно константировал Дарьель, не поднимая глаз от своей части пергаментов. Ребята, поверьте, вы ошибаетесь, хмыкнула я. Нет, в то, что мой жених не откажется скрасить липовую помолвку парой-тройкой приятно проведенных вечеров, я легко могу поверить. Но вот в какие-то глубокие чувства, не смешите меня. Дарьель вздохнул и укоризненно на меня посмотрел и, кажется, мысленно назвал дурой. Блин, да он просто не понимает, что между нами с Керри только сделка. Удобно для обоих решений никаких романтических чувств. Хотелось бы, конечно, наивно верить, что Дениурк в меня влюбился, но только прямой контакт при мысленной связи не врет. Да, отвращения не вызываю, и даже, наверное, немного нравлюсь. Да, нам приятно и интересно общаться. Вот только никаких страстей там нет и, похоже, не предвидится. Характер и воспитание не те. — Будь осторожнее, Лейна! — вздохнул Тор, обнимая меня и прижимая к себе. — Боюсь, мы творцам, что творцам мы да, с даром не соперники, так что жизнь защитить не сможем. — Дар, Подарочек ты наш! — хихикнула я. — А еще скажи, что это не так! — поднял все-таки глаза карты Дарьевки. А зимние органы, будь все же аккуратней. Прости, но в них абсолютно бескорыстие не слабо верится. Да понимаю я все, но и выбора не было, — отозвалась я и тепло улыбнулась друзьям. Все-таки здорово, когда есть те, кто искренне переживает о твоем благополучии. — Обнимашечки! — насмешливо поинтересовался незамеченный нами Керстен, прислонившийся к секу двери и тебе доброе утро», — хмыкнула я, отстраняясь от Тары. «Завидуешь? Хочешь? Попрошу Тора, чтобы он и тебя пообнимал». Фу на тебя, бессовестная девчонка!» — Возмущенно фыркнул Керри, проходя на кухню. Но внутренне как-то расслабился. Будь на его месте кто-то другой, решила бы, что и правда ревнует. «Лейна, нельзя же быть такой ветреной, хихукнул, идущий следом за ним Харон. «Пока твой несчастный жених ворочался в холодной одинокой постели, Тут, тут обнимаешься? С молодыми симпатичными эльфами. Естественно, бедняга расстроен. И доброго утра всем. А чем нас на завтра кормят? Пока ничем, признался я. Ну вот, карту местности рассматриваем. Пытаемся найти что-нибудь странное. Искать, искать странное на голодный желудок — это искращение, возмутился Харон, не забыв бросить расчетливый взгляд на рассыпанный по столу чертежи. А потом состыл умильную мордаху и явно прикалываясь в дом. «Лейн, ну ты же девушка. Разве ты не умеешь готовить?» «Умею. Кофе и бутерброды, честно признался. я». «Кошмар!» — Демонстративно на Харун, «Харон, Керри, верни ее родителям и срочно найди другую. Зачем тебе жена неумеха?» Эльфа переглянулась. «Я готовлю неплохо», — усмехнулся Дерея, «но после твоего комментария как-то и даже боязно в этом признаваться». Отсмеявшись, мы, следуя указаниям светлого эльфа, вытащили остатки, остатки провианта, привезенного из сорта, и, рассредоточившись по кухне, обследуя находящиеся под стадисом лари и шкафчиком. нашли нашлось все, от свежей зелени до мяса, молока и масла. Вообще, запасов здесь оказалось достаточно, чтобы небольшая армия пережила как минимум столетнюю войну. Правда, к приготовлению пищи Дариль нас все-таки не допустил. Впрочем, Буду откровенна, лично от меня пользы особо не было бы, даже умея хорошо готовить в родном мире. Все же непривычные для нас газовые электрические плиты существенно отличаются от средневековых очагов с открытым огнем. После обильного завтрака мы вернулись к просмотру карты. Что-то у нас не складывалось. Никаких особых отметок, тайных ходов или хитрых знаков мы так и не обнаружили. Самые обычные чертежи самого заурядного дома. «Так мы ничего не найдем», — не выдержала я. Предлагаю взять карты и пройтись по всем этажам, подвалу, а если ничего не найдем, то и вокруг зданий, может, там заметим какие-то несоответствия. Идею сочли разумно. Начать мы решили после нескольких споров с чердака, чтобы затем спускаться вниз, осматривая все этажи и сравнивая с чертежами на пергаменте. Согласно всемирному закону подлости, Странность нашлась в самом дальнем углу подвала. Но кто бы сомневался. Правда, если бы мы не искали целенаправленно, засовывая любопытный насып в каждый угол, прошли бы мимо и не заметили. И всей-то разница была в невыдохшееся стационарное защитное плетение, тщательно замаскированное под местную магию. Но да, с учетом того, что нам пришлось подкармливать нитями и дом, и окружающий периметр, это выглядело как минимум настораживающе ведь сюда магию ни я, ни ребята не вливали. Полагаю, если бы защита охотничьего дома была в полном порядке, мы не нашли бы эту страну при всем своем желании, а ползаем мы весь дом ведь раз десять. Переглянувшись, мы вопросительно уставились на Тора. Все же он представитель хозяев здешних красот. Что, мне тоже любопытно, снимайте, даже удивился тот. Харон и Керри аккуратно страхуя друг друга распутали плетение за четверть часа. Я приплясывала у них за, за спиной от нетерпения, ни, но не издавала ни звука. Сама бешусь, когда под руку говорят. Эльфы хранили гордое молчание, как настоящие индейцы. Но глаза их выдавали, блестели, словно мальчишек, увидевших настоящего живого космонавта. Наконец Керри отошел и чуть насмешливо наклонил, поклонился. — Дамы вперед! — Ага, настороженно отступила я. А потом вы, если что, за меня тамстите. Кертен, Кертен поперхнулся, а Харун, просмеявшись, пояснил. Безопасно, мы отравили. Но ты права. Лучше кто-нибудь из нас вначале пойдет. Может, лучше я нетерпеливо предложил тур. День, день юрги, живучие, одернул я. Пусть Керри идет. А что? Как незваным по чуть жем постельным так он первый. А тут дам вперед. Жених смирил меня обиженным. Взглядом возмущенно фыркнул и, гордо игнорируя наше невежливое хихиканье, повернулся к входу, открывающемуся на месте прежде монолитной стены. Изящная арка, украшенная поразительно правдоподобными цветущими лианами из разноцветного камня, выглядела так, словно неизвестный скульптор только что отложил резет, чтобы полюбоваться законченной работой. Красиво! Я тоже невольно залюбовалась. Казалось что вот-вот ветер качнет длинной зеленой плети, а крупные цветы из нежно-розового полупрозрачного камня раскроют лепестки. Кири щелкнул пальцами, зажигая воспаривший над его головой светлячок, и шагнул в арку. Мы, переглянувшись, потянулись за ним.